Дирон великолепно знал город, и иногда он попросту без стука заходил в какой-то дом, проходил его насквозь, не встречая никакого сопротивления у жильцов, и выходил в другой переулок. Один раз спутники прошли сквозь некое странное, заполненное облаками пахучего дыма заведения, то ли храм, то ли наркопритон. И так, пока не вышли к узорчатой кованой изгородди, отделяющей трёхэтажный особняк от переулка. На фронтоне особняка неизвестный художник искусно выложил разноцветной плиткой изображение палящего над землей дракона. Это дом моей бабушки, точнее пра-пра-прабабушки, объяснил Деррон. Здесь искать не будут. Нам придется переждать день другой. Солдаты видели на носках золы драклордов. Черная стража проверит дома всех драклордов. Но разве, показал на дом Сергей? это по иной вопрос аристократ бабушка не драг лорд бабушка сама по себе ей 4000 лет и мы с женой отдаём ей на воспитание девочек мальчики остаются в усадьбе моего отца за городом где с раннего детства привыкают общаться с драконами понятно вздохнул второй наблюдая как дирон огромным ключом открывает массивную дверь обитую железом они вошли в тёмный дом Идороглорд, не зажигая света, за руку повел своего невольного гостя в его комнату. Уже там, стараясь не шуметь, Дирон закрыл дверь и зажег свечу. Сергей огляделся. Ему понравилось: удобная, не слишком широкая и не слишком узкая кровать, небольшой стол у зашторенного окна, зеркало на стене, два кресла, одно у стола, другое у кровати, одну стену занимали книжные полки. Довольно уютно, сказал пустоялиц, чуть отодвигая кресло от стола. Мне тоже тут нравится, кивнул хозяин и добавил: за стеной точно такая же комната. Я лягу там. Утром я вас представлю бабушке и детям. Теперь ложитесь спать. Мало ли что может измениться, но в любом случае свежие головы нам не помешают. Сергей согласно кивнул головой и прямо в одежде растянулся на кровати. Азартных снов, пожелал ему Драклорд и не удержался от вопроса. Чем вы так расстроены? Шарскун не знал, герой он или нет, грустно признался тот. Скевен был воин, по-своему преободрил его Дирон. Такая смерть мечта воина. Само собой, закрывая глаза, пробормотал второй. Но я сомневаюсь, что его семья будет счастлива. дистанции. Это только крысы, пожал плечами Дерен. Да? Но они не поощряют праздность, вздохнул Сергей и погрузился в глубокий сон измученного, но в мёщащими ощущениями человека. Ему снилась Наола. Прекрасная дикарка сидела верхом на седогривом волке перед воротами своей усадьбы и укоризненно смотрела на него. "Да, да, да", говорил он ей. Я действительно человек безнравственный, но мы не женаты. Потом, как я понимаю, я древний, ты ведь существо высшего порядка, а с тобой ещё ничего не понятно. Может, нам и нельзя? Можно, милый, можно, отвечала ласково она. Тебе же лучше будет, а такой, как я, ты совсем недавно мог только мечтать. Вот что, душа моя, продолжал терзаться сомнениями он. Хорошо выяснить, как обстоят дела в целом. иначе могут приключиться всякие неприятности. Я уже был однажды влюблён в дочь психопата и лет на 10 разбил себе сердце. Так что уж прости, я немного ещё покручуюсь на вольных хлебах. Волк под девушкой оскалился и произнёс человеческим голосом: "Не дури, бестолочь. Сам же знаешь, ты влюбился. Это меня и пугает", отвечал он.